Канада и война за независимость в Северной Америке Американская война за независимость оказала большое влияние на Канаду. В Новой Шотландии имели место разрозненные и потому быстро подавленные английскими войсками восстания и волнения. Континентальный конгресс призвал население Квебека присоединиться к 13 восставшим колониям. В 1775-1776 годах вооруженные силы колонистов предприняли наступление в Квебек. Эта экспедиция окончилась неудачей. Отношение квебекского общества к американской революции и вооруженному вторжению патриотов было не одинаковым. встретила революцию враждебно. Однако и феодально зависимые крестьяне-цензитарии не проявили готовности следовать за американцами из-за языковых и религиозных различий, недовольства реквизициями и грабежами. Но все же основной причиной нейтральности массы населения было то, что в феодальном Квебеке еще не созрели необходимые социально-экономические предпосылки и социальные силы, способные повести борьбу за независимость и буржуазное развитие. Не было этих условий и в Новой Шотландии, где экономически преобладало купечество, втянутое в посредническую торговлю с Англией. Победа американской революции и образование Соединенных Штатов Америки Побудили Англию несколько изменить методы управления Канадой. Конституционный акт 1791 года вводил в колониях выборные ассамблеи, но исполнительная власть находилась в руках губернаторов и назначаемых ими исполнительных советов. Провинция Квебек была разделена на две колонии: Верхнюю Канаду с англоязычным населением, и Нижнюю Канаду с преобладавшим франкоязычным населением. В Верхней Канаде утверждалось английское буржуазное право и буржуазная собственность. В Нижней Канаде оставались в неприкосновенности власть феодалов и католической церкви законы и обычаи. Созревание предпосылок национально-освободительного движения В первые трети XIX века в социально-экономическом развитии Британской Северной Америки произошли существенные сдвиги. За это время в Канаду въехало около 500 тысяч иммигрантов и население колоний превысило 1 миллион человек. утратило былое значение мехаторговля. основой экономики стали сельское хозяйство фермерского типа, лесопильное производство и судостроение. в районе великих озер и реки святого лаврентия в обход порогов была построена система каналов. появлялись отдельные централизованные мануфактуры в металлургическом производстве судостроения бумагоделательной и хлопчатой бумажной промышленности. Однако основной формой промышленного производства в колониях являлись рассеянная мануфактура и мелкое ремесло. Английские промышленные изделия, ввозимые в колонии, душили местное производство и консервировали его отсталой формы. Аграрная проблема стала одной из главных причин обострения социальных противоречий и роста антиколониальной борьбы. В Верхней Канаде колониальные чиновники, земельные спекулянты, английские дельцы присваивали в больших размерах земли, предназначенные для свободного заселения. Кроме расхищения крупных земельных участков, а также их дарение новоявленным земельным аристократам, колониальная администрация изымала из распределения 1 седьмую часть земельной площади в виде резерва коронных земель и 1 седьмую часть в виде церковного резерва для поддержки англиканской церкви. Страница 358 Обширные земельные угодья пустовали в ожидании повышения продажной цены. Свободное фермерство, составлявшее абсолютное большинство населения вновь колонизуемых районов, требовало ликвидации резервного земельного фонда. Однако колониальная администрация еще более затруднила доступ к земле. В 1825 году свободная раздача земель была отменена, и вместо нее введена система ее продажи через специально созданные земельные компании. В Нижней Канаде глубокий кризис переживало сеньореальное хозяйство. Здесь подлинным бедствием стали дробления наделов и растущее относительное перенаселение сеньорий, падение урожайности и периодические недороды. Католическая церковь способствовала консервации отсталости и нищеты, запрещая создавать приходы за пределами сеньори. Сеньореальный строй препятствовал развитию производительных сил и капиталистических отношений. Вызванное этим углубление социальных противоречий сочеталось с обострением национального вопроса в связи с политикой, колониальной администрации, ущемлявшие интересы франко-канадцев. Таким образом, в конце 20-х годов, начале 30-х годов XIX -го века в колониях Британской Северной Америки стали созревать предпосылки для подъема национально-освободительной борьбы, а также социальные силы, способные поднять ее знамя. все более зримо выступало противоречие интересов колониальной администрации, имперских торговцев, земельных спекулянтов и сеньоров, с одной стороны, и поселенцев-фермеров, цензитариев, мелких торговцев, ремесленников и местных промышленников, лиц свободных профессий, с другой. Эти социальные конфликты и глубинные противоречия колониализма Проявлялись в столкновениях между исполнительными советами и губернаторами в колониях и выборными ассамблеями. Последние стали аренами дискуссий и центрами консолидации буржуазно-демократической оппозиции английскому колониальному господству. Появлялась оппозиционная пресса. Центром антиколониального национально-освободительного движения стала Нижняя Канада. Здесь уже на выборах в ассамблею 1827 года выступала оформившаяся партия патриотов во главе с Попино, которая опиралась на идейное наследие французской революции XVIII века. Платформа движения связывало воедино требования национального равноправия франко-канадцев и коренных изменений в системе управления, включая создание ответственного перед ассамблеей правительства. В Верхней Канаде в тот же период оформлялось под руководством Маккензи радикально-демократическое движение, которое вдохновляли идеи конституции, республиканизма и ответственного правительства. Общность антиколониальных целей демократов обеих провинций, вылившаяся в сотрудничество Попино и Маккензи, сорвала расчеты митрополии на раскол в колониальном обществе по национальному признаку. Вопреки политике «разделяй и властвуй» в англоязычной и франкоязычной канадах сложилась традиция сотрудничества демократических сил. Восстание 1837-1838 годов в Верхней и Нижней Канадах. Насилие колониальных властей и многолетняя борьба превратили политические организации патриотов из партии реформ в партии восстания. Непосредственным поводом к вооруженному восстанию послужил приказ колониальных властей об аресте лидеров оппозиции. Важнейшими требованиями восставших в Нижней Канаде в ноябре и в Верхней Канаде в декабре 1837 года были республика, конституция и ответственное правительство. Недостаточная зрелость объективных условий, громадная территория, нерешительность и несогласованность действий восставших Непоследовательность ряда лидеров обусловили неудачу этих попыток осуществить снизу освобождение колоний, добиться самоуправления и объединения страны. Восстания были подавлены превосходящими силами метрополии Лидеры революционных демократов были публично казнены или успели покинуть страну. Страница 359. Последующие вспышки восстаний в 1838 году также оказались безрезультатными. По своему историческому значению и месту эти восстания в Канаде явились частью общего мирового потока буржуазно-демократических и национально-освободительных революций XIX века. Борьба за самоуправление продолжалась в других формах. Борьба за реформы, завоевание самоуправления в британских колониях После подавления восстаний английское колониальное ведомство решило продолжать насильственную ассимиляцию франко-канадцев, поскольку причину восстания оно усматривало конфликте между двумя нациями. целям такой политики служил акт о союзе 1841 года, по которому Нижнюю и Верхнюю Канады объединили в одну колонию, назвав ее Канада. В ней учреждалась одна ассамблея с одним английским рабочим языком. Этот закон явился актом грубого произвола и колониального насилия. Однако объединение колоний, как и их разделение в прошлом, не принесло Англии желаемых результатов. Группировки реформаторов в англоязычной части провинции Канада под руководством Болдуина и во франкоязычной части под руководством Лафонтена продолжая традицию сотрудничества, вели борьбу за самоуправление. Постепенно эти реформистские силы упрочили свои позиции в ассамблее и оттеснили олигархические группы, которые служили многие годы опорой колониальной власти. Последние неоднократно разгоняли ассамблею в Канаде, Но это только множило сторонников партии реформ. Выборы в ассамблею в декабре 1847 года дали реформаторам устойчивое двойное большинство, то есть большинство в англоязычных и франкоязычных частях объединенной провинции. К этому времени к власти в Митрополие пришли либералы, считавшие возможным предоставить самоуправление колониям в Британской Северной Америке. В связи с итогами выборов в Ассамблею губернатор Канады поручил Болдуину и Лафонтену сформировать ответственное правительство. Европейские революции 1848 года способствовали переходу самоуправления в колониях Британской Северной Америки в руки национальной буржуазии. В Канаде и приморских провинциях этот переход произошел без принятия какого-либо конституционного акта, что не умаляло его значения как важного шага на пути к полной независимости. Правительство Болдуина-Ла Фонтена провело ряд реформ в области просвещения, в муниципальной и судебной системах, почтовой службе. Однако оно оказалось консервативным в подходе к решению аграрных проблем. Это оттолкнуло от коалиции леворадикальные группировки англоязычной Канады и Квебека. и привело к падению в 1851 году правительства Болдуина Лафонтена. В начале 50-х годов в борьбе за создание новой правительственной коалиции выступили на первый план новые политические лидеры национальной буржуазии, связанные с начавшимся железнодорожным строительством из банковско-промышленными кругами. Среди этих лидеров выделялись Джон Макдональд в Английской Канаде и Жорж Кортье среди франко-канадцев. Макдональд был лидером сформировавшейся в это время Либерально-Консервативной партии, главной партии канадской буржуазии того времени. В 1854 году правительство провело законы о ликвидации резерва коронных и церковных земель путем их распродажи. Тогда же была отменена сеньореальная система во французской Канаде на условиях выкупа крестьянами сеньореальных прав и привилегий. Реформы и нововведения ускорили в 50-е годы экономическое и социальное развитие Британской Северной Америки. Проблема объединения колоний Британской Северной Америки В середине XIX века в состав британских владений в Северной Америке входили колонии Канада, Новая Шотландия, Нью-Брансуик, остров Принца Эдуарда, нью а также отделенные от них тысячами километров, Британская Колумбия на берегу Тихого океана. Кроме того, громадная территория между Великими озерами и скалистыми горами фактически принадлежала компании Гудзонова залива. Разобщение колонии многие десятилетия было основным направлением английской колониальной политики. Однако в начале 60-х годов Англия сама взяла курс, на слияние колоний. К этому побуждала изменившаяся международная и внутренняя обстановка в Британской Северной Америке. Страница 360 Важнейшей внутренней причиной активизации движения за объединение колоний было стремление национальной буржуазии Канады Овладеть внутренним рынком, сломав таможенные перегородки между провинциями. В этом же направлении действовали железнодорожные магнаты и разного рода подрядчики, богатевшие на бурном железнодорожном строительстве. В 1850 году в Канаде было всего 80 километров железных дорог, а к 1867 году Более 3500 километров. Это строительство, вызвавшее к жизни множество смежных производств, знаменовало вступление Канады в эпоху промышленного переворота. Однако построенные железные дороги, покрыв сетью внутренние районы, особенно производившие товарное зерно и лесоматериалы, не решали проблемы выхода на внешние рынки. Идея объединения колоний связывалась с планом строительства трансколониальной железной дороги от Квебека к незамерзающему порту Галифакс. Необходимость объединения колоний и предоставления им полноты внутреннего самоуправления определялась также ходом англо-американской борьбы, проявившейся с большой силой во время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Таким образом, давление группировок национальной буржуазии британских колоний, опасения объединения их снизу, угроза экспансии со стороны Соединенных Штатов и стратегические цели Англии – укрепление позиций на Тихом океане и на севере Атлантики – заставили правящие круги метрополии отказаться от политики «разделяй и властвуй» и согласиться на объединение колоний, и расширение их внутреннего самоуправления. Совпадение интересов метрополии и канадской национальной буржуазии, не склонной, ввиду своей слабости и угрозы с юга, порывать тесных связей с английским капиталом, предопределило компромисс 1867 года, выразившийся в создании Канадской конфедерации. Образование Доминиона Канада Выработка условий союза колоний и территориально-политическое объединение громадной территории от океана до океана в рамках канадского централизованного государства заняли почти 10 лет – 1864-1873 годы. В октябре 1864 года в город Квебек съехались 33 представителя всех провинций. впоследствии их назвали отцами конфедерации, которые согласовали 72 резолюции, ставшие основой канадской конституции. Парламент Великобритании, чтобы не раздражать южного соседа, в нарочито рутинной манере утвердил в марте 1867 года Акт о Британской Северной Америке, в котором новое государство называлось Доминион Канада. Слово «доминион» означало «владение» и было заимствовано из религиозного псалма. Вступление Конституции в силу 1 июля 1867 года означало рождение в Северной Америке нового государства, в котором устанавливалась парламентарная монархия, главой ее официально признавалась английская королева, представленная в Канаде генерал-губернатором. В состав Канады вошли в качестве провинции франкоязычный Квебек, и англоязычные провинции Онтарио, Новая Шотландия, Нью-Брансуик. В Конституции 1867 года не нашел, однако, признания двунациональный характер канадского государства. Не было провозглашено равноправие франко-канадской нации. Квебек рассматривался лишь как одна из провинций. Конституция разграничивала правомочия федерального и провинциальных правительств и соответствующих законодательных органов. В компетенцию федерального парламента и, следовательно, центрального правительства входили вопросы общегосударственного значения. Правомочия провинций ограничивались вопросами местного управления, имущественных и гражданских прав в провинциях, местного налогообложения, содержания тюрем и школ и прочее. В первое правительство Канады, возглавленное Джоном Макдональдом, вошли представители четырех провинций. Почти все из числа отцов конфедерации. Премьер-министр приложил немало сил, чтобы сформировать коалиционное правительство, представлявшее региональные интересы и два главных формирующихся политических течения – консерваторов и либералов. Правительству предстояла большая работа по созданию государственно-правовой надстройки, принятию законов о налогах, строительстве железных дорог, аграрной и иммиграционной политики и так далее. Страница 361. Но самой главной и трудной была задача объединения в рамках государства громадных территорий Запада, а также других провинций, оставшихся вне первоначально созданного Союза. Британская Колумбия присоединилась к Конфедерации в 1871 году с условием, что федеральное правительство построит трансконтинентальную железную дорогу. Необходимым условием этого был выкуп у компании Гудзонова залива территории от Великих озер до Скалистых гор. Такая сделка была совершена. При соединении конфедерации в 1870 году провинции Манитоба и в 1873 году острова принца Эдуарда завершило территориально-политическое объединение Канады в ее современных государственных границах. Ньюфаундленд присоединился в 1949 году. Объединение колоний и образование единого государства под руководством национальной буржуазии означало завершение в основном буржуазной революции в Канаде. Этот процесс осуществился сверху на основе компромисса основных группировок канадской национальной буржуазии с метрополией, без драматического обострения классовых противоречий и борьбы буржуазных фракций. господствующие англо-канадской буржуазии, не приходилось вести ожесточенную борьбу с феодализмом, как это имело место в странах Европы, или с рабством, как это имело место в Соединенных Штатах Америки. Отсюда ее консерватизм, усиленный еще ее изначальной экономической слабостью, и устойчивыми монархическими привязанностями, боязнью экспансии Соединенных Штатов Америки, отсюда и ее верноподданническое согласие признать за митрополии внешнеполитический суверенитет и даже право толковать Конституцию и изменять ее.